Уже через десять минут все собрались в экранном зале. Ящеры и сестренки в строгих белоснежных костюмах, драконы подтянуты и официальны. Не было только болона, и никто ничего не знал о цели собрания. Болан появился за минуту до срока, задумчивый и рассеянный, в старом растянутом свитере с заплатами на локтях. Обвел взглядом собравшихся, кивнул, Набрал что-то на клавиатуре компа. В черноте большого экрана возник шар их родной планеты. он подошел к экрану, подышал на него, стер рукавом пятнышко и повернулся к аудитории. «Я долго думал», — начал он, — «вы все знаете историю. Я судил наш мир сурово и беспристрастно и пришел к выводу, что он не имеет права на существование». Я пришел к выводу, что он должен быть заменен другим. Не знаю, лучше или хуже будет тот новый мир, но пусть он будет другим. Я отдаю себе отчет, что в том новом мире нам не будет места, мы исчезнем. Но все же я прошу драконов, долг перед видом обязывает. Я прошу драконов активировать наше солнце не сейчас, а 200 миллионов витков назад. Перед последним ледниковым периодом. Этим самым мы избавим планету от эпохи невиданного зверства. Сотрем эту эпоху, будто ее никогда не было, и себя вместе с ней. Я сказал, отпустилась оглушительная тишина. Боже мой, а дети? Растерянно спросила Юлин и замолчала. Бог, в твои рассуждения, вкралась ошибка. Поднялся со своего места, командор. Вы не исчезните. То, что ты задумал, по-научному называется порвать кольцо причинности. Изменения, которые ты произведешь в прошлом, никоим образом не затронет тебя и твою команду. Даже если ты убьешь в прошлом самого себя. Как это, удивился Болон, а девушки облегченно вздохнули. Логика такая, следи за моей мыслью. Ты погружаешься в прошлое, допустим, на сто лет, и делаешь там что-то такое, из-за чего ты в нужное время не родишься. Твое изменение двигается естественным ходом, со скоростью секунда в секунду в будущее. Ты не рождаешься, и через сто лет некому погружаться в прошлое, чтобы произвести нужные изменения. Поэтому в новом варианте ты снова рождаешься, лезешь в прошлое и так далее. Историческая линия становится пунктирной. В будущее плывут, чередуясь, участки истории, где ты был и где тебя не было. Понял. Мы, драконы, стараемся не нарушать целостности Исторической линии Как у вас говорят Это может быть опасно для вида Выходит, даже прошлое Я не могу изменить раз и навсегда Да, это так Все свободны, сказал Булан и вышел И Лина бросилась за ним В дверях растерянно оглянулась И выскочила вон